43. Лариса специально не давала матери своего адреса. Ещё не хватало, чтобы в деревенской больнице её увидели. Вот позор-то будет. Она сама уже забыла, что она всего лишь интерн, работала как заправский врач. В Москву приезжала только на выходные. Забивала холодильник продуктами, чекушки тоже покупала и оставляла у соседки. Понимала, мать может сорваться в любой момент — и тогда всем мало не покажется. Пару дней они тут без Ларисы продержатся, а там и сама вернётся. Душа, конечно, была неспокойна, что в Москве без неё происходит. Последнее время мать стала агрессивной, постоянно костерила Любку Петровну. Она всех расставила по своим местам в своём скудном сознании. Витоша — голубок, он заработался, завоевался, его и охмурили. Тётка старая, косая и хромая, колдунья из леса, прилетела на зов старой сводни. И получалось, что во всём виновата старая Грымза Любка. Она нашла ту хромую, подложила под своего сына, только чтобы сгноить Варвару и сжить сосвету дочку безответную. У неё уже получалось, что бежали они из дома ночью по лесу, а Люба с палкой следом гналась. Лариса не стала рассказывать матери про свою встречу с Лёлей. Хотелось забыть. И стыдно было, и горько. Она оставила этот эпизод на потом. Сейчас невозможно осознать. А мать всё равно и не поймёт, и не поверит. Или совсем умом тронется. После недельного запоя Варвара день просила прощения, плакала, приговаривала. «Да ты меня не слушай!» «Кто-то мне нашептывает, сама не знаю кто. Только с хромой в сговор не вступай, нечистая она!» А потом замолкала, приводила в порядок их квартирку, драила, стирала, по сто раз одно и то же. Штопала. Пока опять не накатывала на неё, и всё не начиналось снова. Лариса пыталась бороться, как могла. Она уже понимала, что это болезнь. Можно только отвлекать, стараться быть рядом. Но рано или поздно всё опять начнётся. Она возвращалась с работы, зашла в местное сельпо, продавщица на неё как-то странно посмотрела. «Лариса Васильевна, не как мать ваша приехала. Вы уж поаккуратнее. Она как будто не совсем в себе. Вопрошайничает. Рассказывает, что вы её из дома выгнали. Дверь заперли, сами сюда уехали. Она по улицам ходит. Но как будто выпившая она». «Рассказывает так споро, с подробностями. Только всё равно ж никто не поверит. Вас же знают», — сказала как-то неуверенно. «Спасибо». «Да, болеет она», — пробормотала Лариса и бросилась бежать на поиски матери. «Только этого не хватало. Да что же это за жизнь такая?» Мать храпела на Ларисиной кровати. Дверь ей открыла хозяйка домика. «Ой, как же нехорошо. Вы уж простите меня, Лариса Васильевна, но мать ваша так плакала, рассказала, что из больницы ушла. После операции пару дней пролежала, да там её кормить перестали. Вот она и побрела по у вас искать. Я спрашиваю, что ж вы домой не пошли?» А, говорит, ключи остались в больнице, она в халате и убежала. И плачет всё. Я уж, чтобы она успокоилась, стопочку ей налила. Она, видимо, с тревоги своей шкаликой осилила. Так вот и уснула. «Да, да, спасибо вам. Так я на неделю к дочери в Саратов. Вы дом-то весь можете на это время занять. Там и разберётесь. Я вечером уезжаю». «Спасибо. Как же я вам благодарна. С Божьей милости». К вечеру мать проснулась. Не сразу поняла, где она и что. Настроение ужасное. Выпить охота. Иногда такой запой можно было купировать сразу. Лариса уже сбегала в магазин, Купила молоко. Именно так она обычно мать отпаивала. Чекушку тоже купила. Понимала, молоком может и не обойтись. Продавщица посмотрела на неё неодобрительно. Можно было, конечно, что-нибудь и придумать, но ни сил не было, ни нервов. «Мама, что случилось? Как ты меня нашла?» «Как нашла?» «Стыдишься матери. Пришлось выворачиваться, чтобы адрес твой узнать. В институт поехала». Сказала, что отец твой объявился. «Мама, что ты несёшь?» «Вот именно, мама! Я у тебя одна, а ты меня бросишь и на гастроли, а мать подыхай!» «Какие гастроли? Я тут работаю!» «Порассказали мне, как ты тут работаешь! Хахали водишь! Работа у ней! По рукам, видать, пошла! Сраму на тебя нету!» Лариса знала, с матерью лучше не спорить, иначе она становилась буйной, просто даже опасной. Молока давать ей сейчас тоже без пользы. «Выпить давай!» «Дам. Вот посмотри на часы. Сейчас восемь вечера. Мы с тобой поужинаем. У меня рагу вкусное, мясное. Потом через час давай ещё супчик куриный. Я как пришла, сразу варить поставила. А часов в девять я тебе рюмочку налью. И спать. Но сначала мы поедим». «Да в горло не полезет!» «А мы вместе поедим. Смотри, как сейчас я накрою всё красиво. Лариса уговаривала мать, успокаивала себя. Пыталась взять себя в руки, мать привести в чувство. Здесь ей опереться не на кого. Утром на работу. Господи, что делать? Позор какой. Полночи проколесили, заснули под утро. Разбудил стук в окно. «Васильевна, срочно в больницу беги! Мужик с болями в животе пришёл. Говорит, мочи нет!» «Бегу!» Лариса уже привыкла. Сначала бежит, потом соображать начнёт что да как. Немного подумав, мать закрыла на ключ. Должна проспать часов пять. К тому времени она уже вернётся. Она нашла мать на полу, в луже крови. Рядом валялся нож. Что произошло? Почему? Она врач и сразу поняла, что помочь уже нельзя. Смерть наступила несколько часов назад. Нужно было срочно вызывать милицию. Она смотрела и не могла пошевелиться. Неожиданно раздался скрип половиц. Лариса. В дверях стоял Андрей. «Это не я. Я не знаю, что произошло. Она сама... Господи!» Лариса вдруг завыла страшным голосом и бросилась к матери. «Я виновата. Андрей, я виновата. Я её на ключ закрыла. Что теперь будет? Спаси меня!» Андрей попытался удержать Ларису. «Не трогай. Ничего здесь не трогай. И ничего не бойся. Я вытяну тебя из любой ситуации. Все будет хорошо».